Глава одиннадцатая. «Кьяра» открыла входную дверь и вошла в свой дом. Бросив ключи на специальную подставку, она содрала с лица маску, положила ее рядом и сразу подошла к окну. Оно было закрыто, и она подумала, что в тот раз она что-то напутала. Включив кондиционер и сразу ощутив струю прохладного воздуха, она сбросила туфли и села в кресло. Хорошо, что отец, проводив ее, поехал к себе. Ей совсем не хотелось никого видеть». Она любила свой дом, особенно первый этаж, который был просторным, open space, и где вся мебель была с любовью подобрана и расставлена так, как советуют в модных журналах. Особенно ей удавалось яркое пятно, которое представляло себя картина в тяжелой позолоченной раме, которую она приобрела в галерее в Милане. Яркие, как сказал Марио, вырви глаз цвета, вцеплялись во взор каждому входящему в гостиную. А золоченая резная рама резко контрастировала с общей современной обстановкой. Она вытянула ноги и потянулась, подвинувшись так, чтобы поток прохладного воздуха из кондиционера летел прямо на нее и закинула руки за голову. Убит Банфини, тот нескладный длиннорукий рабочий, похожий на обезьяну, который относительно недавно звонил ей, раздобыв где-то ее номер. Она попыталась вспомнить подробнее тот самый короткий разговор, но так и не смогла понять его смысла. Чего он хотел? Чего добивался? А ведь он спрашивал про Марио. Она пожалела, что отшила его тогда и не стала выслушивать его невнятное бормотание. Марю до сих пор не дают о себе знать, где он может быть и что могло с ним произойти. Случалось, что муж не ночевал дома, но он всегда старался предупреждать, хотя уже давно перестал утруждать себя объяснениями, зная, что Кьяра из гордости не будет задавать лишних вопросов. Но сегодня шел уже шестой день. Она, которая была очень близка с отцом, так и не рассказала, что не спит с марью в одной постели уже третий год. Она до последнего надеялась на чудо, но не понимала, что должна сделать, чтобы их отношения вернулись в прежнее русло – и внешне оставалась все то же холодной аристократкой, что раньше так нравилось Марио. Брат мужа Альфреда, который раньше не замечал к яру, да и не очень, ладил с самим Марио, названивал каждый день, справлялся о ее состоянии, а то и наведывался без предупреждения. Понятно, что пропал близкий ему человек, и он выражает сочувствие его жене, беспокоится о том, как проходит розыск, но почему-то выглядело все это фальшиво и неестественно. «Откуда такая забота?» А скорее не забота о бдительность, так как все разговоры заканчивались вопросами о том, что надела сегодня, куда ходил и видела ли кого. Услышав, что она весь день провела дом, Альфреда успокаивался и вешал трубку. Она вспомнила про страховку, встала и прошлепала басыми ногами к комоду. Ступням было приятно ощущать прохладу мраморной плитки, так как температура в комнате еще недостаточно опустилась. Вытащив из папки полис, долго перечитывала уже знакомый текст. Почему муж так ничего не сказал мне про страховку? хотя положил ее среди остальных документов и не припрятал в отдельное место. Значит, не хотел, чтобы это было секретом? Почему он проделал этот акт доброй воли, как выразился папа? Но тот же отец объяснил Кьяре, что если Мариус бежит или покончит жизнью, она ничего не получит. Она хотела связаться со страховым агентством и уточнить подробности. «Да ты что! Еще неделя не прошло. Хочешь сразу в подозреваемый попасть? Может, твой голубчик гуляет где-нибудь?» «Так я хотела узнать, независимо от обстоятельств». Попыталась оправдаться Кьяра. «Потом узнаешь, когда с его местонахождением что-то прояснится», — приказал Дина. «Пока даже полиция не догадывается о существовании этого документа». Она положила бумагу на место, закрыла ящик и пошла в ванную комнату, освежила лицо, брызнув на лицо чистой водой, посмотрела в зеркало. Тонкие аристократические черты ее лица заострились и превратились в злобные и неприятные. «Это от переживания и усталости», — успокоила себя Кьяра. «И то ли еще будет». Она была уверена, что ее ждет еще много потрясений. Резко зазвонил домофон. «Неужели журналисты настолько обнаглели, что мне домой звонят? Или Тальфред опять?» Но на экране высветилось искаженное маленьким дисплеем лицо Арнелла. «Добрый день. Вам что-то из продуктов нужно?» – задрогтела она. «Нет, спасибо». К Яре действительно на сегодня ничего не требовалось, а завтра она сама сходит в магазин, сколько можно отсиживаться. Как ни странно, поход в бар придал ей немного бодрости. Ее даже не смущала встреча с представителями массовой информации, а с этой Лолой она не отказалась бы поболтать. А почему нет? Интересно потом увидеть себя по телевизору. Мало того, если умела отвечать на вопросы, можно даже повернуть общественное мнение в другую сторону. К сожалению, она знала, как не относятся большинство жителей Маргары. Она опять подошла к окну, отвела занавеску. Несколько журналистов дежурили недалеко от калитки. Лолы среди них не было. К Яре уже собралась... отпустить ткань на место, как увидела невысокую шуструю женщину, уверенно раздвинувшую репортеров и остановившуюся у входа. «Да это же Сусанна!» – обрадовалась Яре и тут же услышала звонок. «Открывай, это я!» – она махнула рукой. Сусанна долго колебалась, но после очередного разговора с Эрнестом решила, что так она сможет помочь Кьяре и, возможно, добьется правды. Несмотря на то, что та никогда не была ее самой близкой подругой, скорее их можно было назвать «хорошими приятельницами», Сейчас Сусанна чуть-чуть чувствовала себя предательницей. Она была одна из немногих в Маргаре, кто не только ладил с Кьярой, но и не видел в ней заносчивой, унижающий других своим превосходством особы. «Чао! Как ты?» — Сусанна вошла в дом. «О, как прохладно у тебя!» — а на улице жара. Она выглядела свежей, как будто после сладкого сна. Глаза блестели, а чистая кожа имела приятный жемчужный отлив, и Кьяра позавидовала. «Как ей так удается!» Насколько она знала, та даже не пользовалась современными методами косметической индустрии. «Садись куда хочешь», — вяло среагировала Кьяра. «Давай лимонад приготовлю. Будешь?» «Если готовить надо, нет, спасибо». «Подожди», — вспомнила Кьяра. «У меня мороженое есть, на днях арнела принесла». Она достала из морозилки большую пластмассовую коробку. «Тебе какую у или Фисташкова, или того и другого положу». Она с трудом сняла примерзшую крышку. «Я фисташковое люблю, давай его два шарика». Кьяра вынула две креманки и начала раскладывать мороженое. «Как твое состояние? Получше? Я слышала, ты в бар в центре ходила», — проговорила Сусанна, беря креманку и втыкая ложку в шарик. «Да уж, у нас в городке шагу не ступишь, как уже все знают, где ты появилась». Яра ждала, когда мороженое подтает. «Ты что, обиделась, что ли?» — озабоченно произнесла подруга, проглотив кусочек и облизала губы. «Вкусно». Глядя на нее, Кьяра улыбнулась, подступившее было недовольство пропало. «Да нет», сказала она безразличным тоном. «Неизвестность. Вот что меня гнетет. Про мужа ничего неизвестно до сих пор. Погиб рабочий с его завода. Как? Когда? Никто ничего не сообщает», — разгорячилась Кьяра. «А ты сама что думаешь на этот счет? Какие-то соображения есть?» — осторожно поинтересовалась Сусанна. «Даже не знаю», — жена Бацули задумалась. «То, что первая версия с убийством и расплавлением тела совершенно абсурдна, я догадывалась сразу, а сейчас получается, что и версии нет». «Но лазы же нашли под забором, там, где камер нет». деликатно напомнила ей Сусанна. «Странно, что она так спокойно говорит об убийстве и не хочет даже предположить, что Марио мог удрать один. Или ей так удобнее? Ну почему?» «Скорее всего, это сами рабочие прорыли, чтобы в вечернюю смену, когда на заводе никого кроме них нет, уходить можно было спокойно, но чтобы Марио туда полез». «А что тут такого, если надо, чтобы тебя никто не видел?» — настаивала Сусанна. «А зачем ему скрываться?» Он же хозяин, может уйти, когда хочет». Сусанна внимательно посмотрела на Кьяру. Она что и правда не понимает, что муж мог просто сбежать, или это такой вид самосохранения, чтобы с ума не сойти. Или так умело притворяется. «Никаких странных звонков не припомнишь в последнее время?» – осведомила и Сусанна, отправляя в рот мороженое. «Нет», – протянула Кьяра и тоже взяла за ложку. «Ни с кем Марио не ссорился. Может, уволил кого?» – продолжила Сусанна. «Ты прямо как полиция. Они мне те же вопросы задавали». Кьяра аккуратно подцепила кусочек. «Правда?» Сусанна сделала вид, что не поверила. «И что же ты им ответила?» «Что не было ничего похожего, никаких ссор и увольнений. А с братом твой муж в каких долях заводом владеет?» Удивила она Кьяру вопросом. «Кажется, пятьдесят на пятьдесят. Но там еще у племянника Марио какой-то процент. Вроде ему Альфреда и своей части недавно отдал. А что, это имеет значение?» «Конечно, имеет, Если если что-то с Марио случилось». Там в уставе предприятия должно быть написано, как доли распределяться. Ты извини, конечно, что я так прямо об этом говорю. А вот на этот вопрос я тебе могу ответить точно. Мне ничего не достанется». «Это еще почему?» Сусанна оторвалась от мороженого и внимательно посмотрела на подругу. «Я сама отказалась. Меня Марио, я помню, спрашивал, когда они все организовывали. А я сказала, что не хочу с заводом иметь ничего общего. То есть, если с мужем что-то случится, мне сделают одноразовую выплату на их усмотрение». и завод станет собственностью Альфреда и его сына. — Как это понимать на их усмотрение? — Да так, разве же я их смогу проконтролировать? Это Марио чересчур бескорыстный, а родственнички его совсем другое дело. Она стала нервно мешать ложкой подтаявшее мороженое. — Да, ну дела, — протянула Сусанна. — Я телевизор включу, не возражаешь? — поменяла тему Кьяра. — Ага, давай пятый канал посмотрим. Кьяра нажала кнопку на пульте... Огромный телевизор, установленный над камином, ужил. в гостиную ворвался голос диктора. Кьяра прошлась по каналам и остановилась на пятом. Лола стояла перед зарослями пурпурного ятрышника, дальше виднелись низкорослые ели, облепившие гору, с которой, занимая почти весь экран, нёсся прозрачный мощный поток. Вы понимаете, что известие о том, что Банфини покончил с собой, и что тело еще одного, пока не опознанного мужчины, найдено в Груге под этим водопадом? Она повернулась и сделала шаг в сторону, давая камере полностью захватить гудящую водную лавину. «Разрушает все предыдущие версии!» «Как покончил с собой?» – вскрикнула Сусанна. «Как? Тело еще одного мужчины?» – прошептала Кьяра. На несколько секунд в комнате повисла напряженная тишина. Стало слышно, как работает кондиционер. «Да что это творится в нашей Маргаре?» – выдохнула Сусанна. «Журналисты все новости в эфир выдают, не стесняясь, и как только им все это узнать удается». Перекрывая звук телевизора, зазвонил мобильник Яры. «Пронто?» — тут же ответила она. «Добрый день, — говорит капитан Гальвини. В пещере на окраине города обнаружен труп мужчины. Вам надо на опознание подъехать». Без обиняков проговорил невыразительный мужской голос. «В полицейский участок?» — растерянно переспросила Кьяра. «Да, приезжайте в участок, а дальше мы вас подвезем куда надо. Труп к тому времени будет уже в морге».